Крылатый офицер, хотя и не летал, был проворен и догадлив. Заметив, куда направляется фургон, он оставил свиток, в который вносил какие-то записи, и поспешил преградить дорогу путешественникам. С виду все они делали вполне разумное дело, однако не там, где следовало. Оказалось, что именно этот офицер одарен склонностью к личной инициативе, редким для броненосных качеством. Он поглядел на возницу и обратился к нему непринужденно и без настороженности. — Куда вы направляетесь, гражданин? — Мы везем припасы передовому отряду разведки, — быстро вставил касса. Замедлив шаг, офицер зашел с хвостовой части фургона. — Понятно. — Понятно. — Только не видно припасов. — А это что за тело? И он показал антеннами и когтями на по-прежнему заключенные в хитиновую оболочку останки Толеи. — Несчастный случай. Внезапная ссора в рядах. «В рядах? Не вижу никаких рядов. Где знаки различия? И ваши собственные в том числе?» «Мы не из военно обязанных», — ответил Возница, к облегчению уже встревожившегося Каза. «Ах, так? Однако о подобных случаях положено докладывать куда следует». Мы не можем терпеть раздоры среди своих, особенно сейчас, когда окончательно победа столь близка. Джон Том, сделанным безразличием, поглядел вперед. Они еще были в расположении авангарда. «Оставь же нас, наконец!» — мысленно обратился он к настырному офицеру. «Займись своими делами!» — А мы поедем дальше. — Мы уже обо всем сообщили, — испуганно заявил Касс нашему командиру. — Кому бы это? — последовал возмутительно бестактный вопрос. — Полковнику Поксалексу, — отрапортовал возница. — Не знаю такого. — Вы не можете знать всех офицеров? — Тем не менее, гражданин, подробности инцидента следует еще раз изложить лично мне. Аккуратность никому не помеха. Кстати, покажите, наконец, эти припасы, которые вы доставляете. И он обернулся, чтобы подозвать одного из солдат, о чем-то судачивших неподалеку. «Ну?» «Хотя бы мечи», — проговорила Флор, смахнув голову офицера, не ожидавшего подобного ответа. На мгновение путники застыли, положив руки на оружие. Реакция от солдат не последовала, ни крика, ни жеста. Флор проделала все так быстро, что никто не обратил внимания на упавшее тело но возница явно не полагался на проведение и предпринял собственные меры, пока пассажиры в нерешительности выжидали. — воскликнул он, щелкнув кнутом прямо над глазами ящерицы. Животное взяло с места галопом. Теперь солдаты начали поглядывать в сторону фургона, отрываясь от разговоров еды. Несколько насекомых, случайно оказавшихся на пути, убрались с дороги. Впереди не было никого, только каменистый тракт и надежда. Но кто-то наткнулся на труп, проявившего неуместную любознательность офицера, и сообразил, что головы на положенном месте у него нет. Связав сей факт с поспешно удаляющимся фургоном, солдат поднял тревогу. Ну, началось. Опустившись на колени, Каз глядел только в ту сторону, откуда они укатили. Глаза его видели отдельных преследователей там, где Джон Том различал только клубы пыли. Наверное, тело нашли. Плохое начало, — буркнул Хапли, — не видеть мне больше родной Слумас Айр Ле Уинтли и ее прохладных зеленых берегов. Впрочем, жаль одного. Конец я найду не в волнах. Горе вам или не горе, черный силуэт взлетел в воздух со спинки сиденья возницы. — Пришли подмогу! — крикнул Джон Том удаляющейся точки. — Так он и поступит! — терпеливо ответил Клотогорп. — Если не потеряет голову от страха. — Беспокоит меня в основном то, что погоня может нагнать нас задолго до прихода помощи. — А побыстрее нельзя? — спросила Флор. Алантед приспособлен для перевозки тяжелых грузов. Он не может нестись по бездорожью, как Зилт. Вознице пришлось повысить голос, чтобы его расслышали за грохотом колес. — Нас догоняют! — крикнул Джон Том. Всадники были уже рядом. Он мог различить отдельные фигуры. Многих насекомых юноша не знал. Но тонкие, длинноногие, броненосные в шлемах напоминали палочников. Огромными прыжками догоняли они беглецов. На каждой длинной спине сидели по два всадника, уже хватавшихся за луки. Врата! Вот они! Врата, клянусь, розовым кошельком ререлии Радостно выкрикнул матч Голос его словно отрезало. Фургон наехал на громадный валун, засевший в песке. Подскочил двумя колесами, но не перевернулся. И вновь опустился на речной песок. Оси выдержали. Спицы погнулись, но не переломились впереди, еще далеко, высилась массивная каменная стена. Осами зажужжали стрелы, пассажиры, припав ко дну, слушали, дожидаясь очередного глухого удара стрелы о деревянный борт. Раздался стон, и с негромким прощальным вздохом возница и иконоборец, отправился следом за Толеей. Он лежал на дне фургона, разбросав в конечности. Краски уже начали оставлять его тело, а из головы торчали две стрелы. Джон Том в отчаянии полез на освободившееся место, стараясь пригибаться пониже. Стрелы пели со всех сторон. Поводья оставались на передке. Он потянулся. По воде поехали вниз, как и седини. Фургон ударился об очередной булыжник и перевернулся, выбросив на этот раз всех пассажиров. Понесшаяся от испуга ящерица тянула Джон Тома вперед, пытаясь высвободиться. Он упал на живот сплевывая кровь и песок юноша поднялся на ноги и посох эдуара оказались целы как и сам он наверное благодарить за это следовало развалившуюся теперь на кусочки хитиновую оболочку он попытался сделать шаг и кусок фальшивой конечности съехал ему на сапог юноша Сбросил его движением ноги. Следом отправились и прочие, не отскочившие куски хитина. Обман был уже бесполезен. — Пошли! — Уже недалеко! — закричал Джон Том, обращаясь к спутникам. Каз пробежал мимо молодого человека. За ним последовали матч и Хапли. Лодочник, по возможности, помогал Клотогорбом. Флор проскочила мимо него, заметила, что юноша повернул к фургону и остановилась. — Джон Том, смерть есть смерть. Оставь ее. — Никуда я без нее не уйду. Флор догнала его, схватила за рукав. — Она мертва, Джон Том. Будь мужчиной, этого не исправишь. Джон Том не остановился. Не обращая внимания на летящие отовсюду стрелы, он разыскал недвижное тело, мгновенно перебросил его через плечо. Толея была такая маленькая. Она почти ничего не весила. Неизвестно откуда взялись силы. И он, позабыв обо всем, метнулся к стене и бежал не он, и задыхался кто-то другой. Лук был у одного маджа, но бежать и одновременно отстреливаться невозможно. Да и что он мог поделать с настигающей их погоней? Вот-вот дело дойдет до мечей, а там и смерть недалеко. А вдруг мимо промелькнула мохнатая фигура, За ней другая и еще. А Джон Том замедлил шаг, утер пот со лба Новое зрелище возродило силы его лучше всяких витаминов. Из узкой щели врат волной валило мохнатое войско. Белки, мускусные крысы, выдры, опоссумы, пара скунсов и целый батальон лис. Мгновенного замешательства в рядах преследователей хватило, чтобы утомленные беглецы успели добраться до подмоги. Последовала яростная короткая схватка. Не рассчитывавшие на отпор броненосные, предполагавшие без труда истребить беглецов, повернули обратно в сторону безопасных зеленых всхолми. Но многие из них потеряли своих скокунов и не смогли уйти. Бойня была быстрой и эффективной.